Майк не мог прижаться к борту хотя бы по той простой причине, что ненавидел раскаленный металл. Он понимал, хищник видит их обоих и наверняка только и ждет удобного момента для следующего удара. Или выстрелы, это уж как кому нравится называть. Наверное, атака подходила лучше, ибо происходящее мало напоминало охоту. Скорее военные действия местного характера. Именно из-за этого он не торопился стрелять по врагу. Во-первых, у него оставалось не очень много патронов. А во-вторых, пока хищник не предпринимал каких-нибудь действий, и ему не стоило торопиться. Шоу начнется позже. Глаза более-менее привыкли выделять переливающуюся прозрачную фигуру в морозном воздухе. К тому же враг допустил ошибку, о которой, похоже, и не подозревал. Подпалив вездеход, хищник создал дополнительный источник освещения, отличающийся от основного по яркости и частоте. Система камуфляжа, конечно, была хороша, но не настолько, чтобы абсолютно идентично пропускать две частоты разной интенсивности одновременно. В результате блики огня высвечивали силуэт хищника, делая его более заметным. Сейчас он стоял на крыше технического блока, подняв руку. Майк не мог разглядеть, что именно зажато в пальцах чудовище, но, исходя из собственного опыта, предполагал, что это метательный диск. Разумеется, ничего хорошего в этой догадке не было. Полицейскому диск казался оружием куда более сильным и опасным, чем энергетические сгустки. Те, по крайней мере, хотя бы можно было заметить и увернуться, не так уж быстро они и двигаются. А вот с этой штуковиной дело обстоит гораздо сложнее. Херриган, стоя на колени, оперся локтем на ногу и прижал приклад к плечу. У него в голове возник план. Сложный, но достаточно реальный. Если попасть хищнику в руку, когда тот надумает метнуть диск, возможно, он не успеет среагировать, и у людей будет несколько секунд для того, чтобы нырнуть в укрытие. Майк знал, прежде чем атаковать, хищник сжимает оружие в пальцах. От этого края диска распаляются, становятся багровыми. Тут-то и нужно нажать на крок и главное, не промахнуться. Он осторожно и медленно совместил мушку с прицельной рамкой. Вспыхивающая оранжевыми всполохами невидимая фигура врага вдруг стала казаться ему отчетливой, словно того и не скрывал камуфляж. «Ну давай, сынок», – почти беззвучно выдохнул полицейский. Попробуй только шевельнуть своей граблей, и уж тогда-то я точно разнесу ее, и твою уродливую башку тоже, мать ее. Давай, доверься старине Херригану». Губы его тронула довольная улыбка. В этот момент Майку казалось, что он сможет сделать то, о чем говорит. Даже не казалось, он просто был уверен в этом. Именно уверен. Ему хотелось засмеяться от облегчения, захохотать, оглушив великую белую пустыню своим хрепловатым голосом.